Глава девяносто Алина. Алина встрепенулась от слов Виктора. Что? Она вскочила хаотично, собирая разбросанные вещи. Ц -ц -ц -ц. Куда собралась? Виктор перехватил ее за руку и притянул обратно. Что задергалась, королева? Или скажешь, не думала об этом? Виктор зажал ее подбородок сильными пальцами и насмешливо смотрел прямо в глаза. «Думала. Но я скорее думала удавить ту суку и оставить все как есть». Ядовито выплюнула она. «И чем ты зацепишь Русакова, если, по твоим словам, он бредит этой вдовушкой? Ничем, дорогая моя. Он скорее вообще забьет на все. Кстати, ребенок его? Да, ребенок от него. Нет, ты не поняла». Официально, ребенок его. Алина напряглась, вспоминая. Она просмотрела бумаги, которые Володя оставил на столе в кабинете: кипоксерокопии медицинских заключений и рекомендации Русакова Ильи, привезенных Владимиром. Среди них были и копии свидетельства о рождении ребенка. Нет, в графе отцовства указано только имя Владимир, ни фамилии, ни отчества. Свидетельство такое, какое обычно дают, кто рожает без отца. Вот тебе еще один плюсик. Официально детей у Русакова нет. Родители, если живы, получат свое. Но есть и жена, которая законно сможет претендовать на нажитое имущество после смерти супруга. Оставшаяся доля по закону делится опять же между женой и детьми. Детей у вас нет так что нажитое будет разделено между прочими наследниками в порядке очередности. Кто-то отщепнет кусочек, да, но ты в любом случае получишь гораздо больше, чем тот адекватный откат, предлагаемый тебе Владимиром. «Какой тебе резон, Виктор?» «Вакантное место моей жены. Свободное?» — усмехнулся Виктор. «А ты — горячая и умная штучка». У меня есть то, что поможет тебе, а у тебя есть то, что нужно мне. Ну, кроме тебя самой, разумеется. «И что это?» — поколебавшись, спросила Алина. «Тот земельный участок для строительства АЗС. Русаков перебил мою цену, и я не смог купить участок у владельца. Место очень рыбное. У тебя, моя королева, не достанет хватки, чтобы выжать из него пользу, а я построю прибыльный бизнес». Вот, значит, как. Да, красавица. Именно так. Я предлагаю тебе решить проблему с Русаковым, а ты в благодарность после утряски всех нюансов подаришь мне этот участок. Жирно, Виктор. Отнюдь. Не думаешь же ты, что я оставлю тебя кому-то другому? Или твои ушки пропустили мое предложение? Выйдешь за меня. Все сливки достанутся нам вдвоем. «У тебя хорошая фантазия, Виктор!» Сухо отозвалась Алина и все же ушла, чувствуя себя неловко от того, что разговор свернул в такое русло. То, что предлагал Виктор, было кошмарным. Алина тысячу раз могла представить себе безутешного Володю у гроба в довушке, но она не заходила дальше пространных мыслей о том, что проблема исчезнет. Виктор предложил другой вариант — неприемлемый. Алина не собиралась всерьез раздумывать на эту тему. Скорее, она бездумно надеялась на то, что ситуация решится сама. Алина даже позвонила свекрови. Та уже была в курсе развода. Свекровь сухо выразила соболезнование, что брак распался, и упрекнула Алину в том, что та сама не позаботилась об укреплении брака детьми. Виктор звонил, ненавязчиво предлагая встретиться. Но теперь Алина знала, что Виктора интересует не только ее красивая мордашка и идеальная фигура. Виктор нацелился на кусок пожирнее и обещал положить голову дракона к ее ногам. Алина просила еще немного времени подумать, понимая, что у нее духу не хватит согласиться на такое. Но потом в кафе во время обеда она увидела Владимира и его ненаглядную вдовушку. Алина сидела в глубине кафе и со своего места наблюдала за парочкой, сочась злобой. Алине нравилось это кафе, но Владимир наотрез отказывался показываться здесь, говоря, что не любит это место. Не любит? Похоже, что теперь любит. Эти двое чувствовали себя естественно и непринужденно. Было видно, что в этом местечке они появляются не впервые, потому что делают заказ, едва взглянув на меню. Муж, вместо того, чтобы бесконечно долго решать дела по телефону, откладывает смартфон в сторону, переключая свое внимание на Енину. Их счастье и увлеченность друг другом понятны всем и каждому. Даже ей, Алине, чудятся невидимые, но прочные нити, связывающие пару. Владимир переплетает пальцы, целуя руку. Владимир никогда не был таким с Алиной. Но вот с этой большеглазой — запросто. Алина сама не поняла, как написала Виктору сообщение. «Алина. еще не передумал обезглавливать дракона ради меня?» Лаконичный ответ пришел мгновенно. «Востров. Нет, жду твоей отмашки, королева». «Алина». Я согласна.